Часть 4. В вспышке совета наполнили космическое пространство беззвучным рёвом. Вся новые и новые клинки света прорезали этот раскалённый до бела водоворот, разрывая корабли, осколки которых тенями плясали в бешеном танце. В вихре взрывов сверкало так ярко, что было больно смотреть. Не прошло и 30 минут после начала боевых действий, а сражение уже переросло в жестокую бойню. Однако стоит отметить, что битва при Вермелионе началась довольно обычно. И Райнхард, Фон Лайнграм и Ян Венли беспокоились, что у противника есть в рукаве какой-то хитрый план, и, думая о возможных последствиях, оба начали весьма осторожно и выжидающе. Райнхард собирался использовать беспрецедентно новую тактику гибкой и глубокой обороны против атакующих действий Яна. У Яна, разумеется, были собственные идеи, но ни один из них не спешил приводить свой план в действие, чтобы не дать другому фору. Таким образом, эта грандиозная артиллерийская битва, полная яростной пляски света, была далека от того, чего желали обе страны. Но начавшись, эта битва понеслась перед сама по себе, словно дикая лошадь, презирающая поводя всадника. Ян был настолько разочарован действиями Рейнхарда, что ему пришлось приложить немало усилий, чтобы сосредоточиться на управлении флотом. Изменения в ходе битвы были столь резкими и беспорядочными, что ни Рейнхарду, ни Яну не удавалось своевременно на них реагировать. К тому моменту, как приказы доходили до адресатов, ситуация успевала кардинально перемениться, делая их бессмысленными. В результате, когда в докладах с передовой запрашивались подробные инструкции, в льдиста голубых глазах Рейнхарда стали вспыхивать молнии. Пусть все подразделения действуют по ситуации. Иначе зачем я вообще назначал офицеров среднего звена? Я что, один должен всё делать? В флоту Союза приходилось хуже. Когда командиры запрашивали подробные инструкции, яно оставалось лишь вздыхать. Ну, пусть с врагом посоветуются, что ли. Как будто в такой неразберихе есть возможность командовать. Битва стремительно становилась всё жесточею сверх всяких ожиданий командиров. Луч к лучу, ракета к ракете яростно сталкивались. Атакующие и оборонительные силы боролись друг с другом. Если силы разрушения брали верх над защитой, они прорывали сквозь нейтрализующие энергомагнитные поля и охватывали корабли своим смертоносным жаром. Если же защита оказывалась мощней, вся огромная разрушительная энергия расточалась напрасно, нанеся вред лишь самым слабым жертвам по мере своего рассеивания. Терзаемые яростными волнами воссобождаемой энергии, оба флота продолжили выпускать лучи света и ракеты. Даже будучи поражены ядерными ракетами, корабли продолжили вести агонь и уничтожить врага, как будто им было присуще человеческое упорство. Радужный натиск амперских выстрелов обрушился на флагман Яна Гиперион, вокруг которого вспухли большие и маленькие огненные сферы. Первым взорвался защищавший его крейсер Нарвик, который после попадания в середину корпуса разломился напополам и раздулся белым пузырем света, А затем один с другим вспыхнуло целое скопление ярких шаров, освещая темноту космоса. На мужественном смуглом лице капитана Гипериона Ассадора Шартиана появилось опасение. «Ваше превосходительство! Наш флагман слишком близко к линии фронта! Боюсь, мы можем стать целью концентрированного огня! Прошу разрешения отвезти корабль назад!» Обращенные на капитана черные глаза Яна были полны доверия. «Этим кораблем командуете вы. Делайте, как посчитаете нужным». но не прошло и десяти минут, как Ян взял свои слова назад. «Зачем вы отступили? Так я не смогу своевременно управлять сражением». Причиной тому было лишённое связи с остальным флотом подразделения имперцев, которое выдвинулось вперёд, пойдя в атаку. В тот момент, когда Ян увидел брешь, он понял, что это возможность укрепить пошатнувшийся каркас его тактических построений, Ян наклонился вперёд и отдал приказ Фредерике. «Ян наклонился вперёд и отдал приказ Фредерике». В конце концов, командованию имперцев не хватило сложности, и в тот момент, когда подразделение, которое находилось на переднем краю, нацелило на противника свои орудия и было готово открыть огонь, подразделение, которое находилось позади, устремилось вперёд. Системы предотвращения столкновений сработали мгновенно, и имперские корабли заплясали в разнобой в манёврах уклонения. Штурманы проклинали всех богов и демонов, отчаянно цепляясь за свои панели управления. Неразбериха длилась недолго, но Яну этого хватило. Все корабли Союза повернулись к внезапно пустившимся в пляс кораблям противника и одновременно надели залп своих главных орудий. Повсюду начали появляться светящиеся точки, которые раздваивались и сливались друг с другом, образуя нечто бесформенное. Огромное зарево образовалось в построениях имперского флота, уродливое месиво из потоков энергии небытия. Гигантский водоворот высокочастотных волн безжалостно отрицающий само существование жизни. На своём флагманском линкоре Бронгильда бушевал Рейнхардт. Что чёрт возьми делает Торнезан? Офицер связи съёжился от голоса Рейнхарда, изо всех сил пытаясь преодолеть воздействие помех и восстановить контакт с нарушившим порядок флотом. Операторы систем наблюдения тоже пытались различить что-то в неразберихе сигналов со всех сторон, они подтвердили, что флот Торнезана покинул предназначенный ему участок. Настоящий герой. Искусственные глаза Берштейна равнодушно светились. Горячие выразносятся далеко, но глаза видят лишь то, что находится прямо перед нем. Думаю, вам лучше избавиться от него. Если я буду жив к концу этой битвы, то обязательно одобрю ваше предложение, выплюнул Рейнхард. Да, прямо сейчас нам нужна сила его флота. Свяжите меня с Турне Зано. Шаттл связи, на котором находилась капсула с приказом Рейнхарда Турне Зано, покинул Триумфрон Гильдии. Райнхард разъярился ещё сильнее из-за того, что пришлось использовать такой окольный путь, но делать было нечего. В одиночку выдвинувшись вперёд, Пейтер и малыш своими амбициями и агрессивностью Торнезон разрушит планы молодого гроссадмирала на тактическом уровне, если не вернётся на своё место. Теперь Райнхарду придётся оттаскивать его за шиворот и наводить порядок в своём флоте. Вступая в подобную войну на истощение, он рисковал сыграть на руку Яну. Опасения Райнхарда оправдались, и он находился в затруднительном положении. но мастерски изменил построение таким образом, что и силы имперцев, за исключением подразделения турных Зена, оказались в фокусе вогнутого построения кораблей «Союза». Потрясающий точный выбор момента и чёткость исполнения заставили меркаться с восхищением посмотреть на Яна, а тем временем корабли противника смешали ряды и ринулись как сумасшедшие вперёд к батареям армии «Союза», словно их засосало через соломинку. Огонь! Это была атака огромной плотности и точности, Имперцы, несущиеся словно стадо бешеных бизонов, как будто столкнулись с невидимой стеной. Взметнулись свет и жар, и солдаты, только что преисполненные отваги и возвышенных чувств, обратились в мертвецов. Цепи взрывов протянулись во всех направлениях, превращаясь в ожерелье из огоньков, которое выглядело красивее любого украшения, сделанного руками человека. Но внутри драгоценных бусин сияющего ожерелья, лишённое всякого изящества великолепия, бушевала смерть. Некоторые солдаты испарились мгновенно, другие сгорели заживо, и их чётные крики разрывали воздух. Ослеплённые вспышкой, несколько человек столкнулись с бегающими товарищами и случайно упав на оголённые провода, умерли в вспыхе искр. Жестокость никогда не была их целью в бою, но теперь они осознали, что справедливость и вера в первую очередь жаждут крови. И чтобы справедливость, провозглашённая их верховным главнокомандующим, стала реальностью, а вера была удовлетворена, многие должны были сгореть заживо или быть разорваны на куски. Если бы только их правители отказались от справедливости и веры, тем солдатам, которые смотрели на свои внутренности, вываливающиеся из открытых ран, не пришлось бы умирать в боли и ужасе. Но правители продолжали настаивать на том, что справедливость и вера важнее человеческих жизней, даже если они пользовались своей властью, прячась вдали от поля боя. Если Райнхард отличался чем-то от этих трусливых правителей, так это тем, что он всегда находился на передовой. «Мама! Мама!» — стонал, захлёбываясь кровью солдат, которому взрывом оторвало ноги, и он с трудом полз на руках. Другой раненый, залитый собственной кровью споткнулся о мёртвого товарища и с хрустом рёбер света угас в его глазах. Эта кровавая мясорубка перемалывала корабли не только одной стороны. Флот Союза под градом мощного ответного огня также страдал. Бомбы с уроном 238, выпущенные электромагнитными катапультами, пробивали корпуса кораблей Союза, извергая невероятный жар. Солдаты, схваченные огненными щупальцами, жутко кричали, катаясь по палубам. Сами палубы были уже расколены до красна, так что брызги крови, соприкасаясь с ними, превращались в белый дым. Услышав приказ покинуть блок, пока ещё живые, залитые кровью солдаты, ворочиваясь от клубов огня и дыма, изо всех сил бежали к герметичным дверям. Графи из-за экрана капола на полу, превращаясь в клубы пара, жор обжигал ноги сквозь подошвы. Раздался ещё один взрыв, и горячие струи воздуха сбили с ног многих солдат, а осколки металла и керамики, пролетая с огромной скоростью, рассекали шеи и пробивали шлемы. Безглавленные трупы падали на товарищей, которые только-только начали подниматься, вызывая новые крики. В тот момент, когда руки касались пола, они оказывались ужасно обожжены. Кожа оставалась на полу, обожжённая плоть напоминала обожжённые перчатки. Даже когда двери в отсек закрылись, скрывая эту адскую сцену, она по-прежнему оставалась в глазах выживших. Неумолимо текущее время требовало все больше жертв, разрушения становились все более ужасными и многочисленными, и Империя и Союз были бессильны избежать погружения в кипящие пучины смерти.